Потом, словно что-то отгоняя, встряхнула головой и торопливо заговорила. Скажите, ваше. ну вот такое ваше отношение к жизни и к людям оно не связано с разочарованием в чем-нибудь, например, в любви? Нет, нисколько. Жерар поглядел на свою собеседницу с некоторым удивлением. Вы, извините за такой вопрос, мне просто хочется вас понять. А — В комнате вашей жены, где я спала, я видела ее портрет. Она такая красавица. Можно обогнать этого, Джерри? — Обгоняйте, только осторожно. — Ага. Повинуясь движению ее ноги, машина своим ринулась вперед и через минуту оставила позади идущий на большой скорости низкий приземистый Бьюик Ротмастер. Водитель того только успел... Погрозит Жерару кулаком. — Люблю обгонять, — довольным тоном сказала Беатрис. — К сожалению, на нашем Форде это редко удается. — Что вы начали говорить о моей жене? — О вашей жене? — Ой, я просто подумала, когда увидела фото, что с такой женщиной мужчина должен быть или очень счастливым, или очень несчастным. — Послушайте, вы еще не можете разбираться в этих вопросах. Вот поэтому я и хочу начать разбираться. И потом не думайте, 18 лет это не такой уж детский возраст. У мужчин, может быть, не знаю, а девушка 18 лет понимает гораздо больше. Это верно, согласился Жерар. А вообще заметно, что вы служите Фемиди. У вас уже все повадки следователя. Беатрис покраснела. Вам это неприятно, Джерри что я спрашиваю. Не в том дело. Меня удивляет ваша склонность анализировать явления и людей. Обычно это более свойственно мужскому уму. О, я вовсе не ради анализа. Просто мне, когда я встречаю что-нибудь непонятное, всегда хочется разобраться и понять. Это плохо? Иногда это бывает опасно. Над некоторыми вещами в жизни лучше... Вообще не задумываться. «Но Джерри, как тогда жить?» Удивленно покосилась на него Беатрис. «Говорят, самое страшное — это то, чего не понимаешь. Поэтому я хотела бы понять в жизни как можно больше. Не пытайтесь понять жизнь, Трис, тем более 18 лет. В таком возрасте можно еще жить, не задумываясь. А, впрочем, вот именно...» — подхватила Беатрис. — Вы сами поняли сейчас, что сказали неправильно. Я не знаю, может, другие и могут, а я не могу жить, не задумываясь. Я сегодня все думаю о вас, понимаете? У вас есть возможность жить так, как вы хотите, заниматься искусством. Вы счастливы в семейной жизни, а между тем... Что между тем? Беатрис помолчала. На секунду оторвав левую руку от руля, Она заправила в прическу, растрепанную ветром, прядь волос. «Вы знаете, Джерри, когда я увидела вас вчера в первый раз, там, в баре, мне почему-то сразу подумала, что вот сидит очень несчастный человек. Вас не обижает откровенность? Мы ведь договорились быть друзьями. Какие тут могут быть обиды? Итак... Я показался вам несчастным человеком. Ну, что-то в этом роде. Беатрис опять бросила на него быстрый и внимательный взгляд. И сегодня я еще больше убедилась. Знаете, Джерри, я считаю, что жить на земле становится с каждым годом все хуже и хуже. Вы можете надо мной смеяться, но я это чувствую, как животные чувствуют приближающееся землетрясение. Поэтому мне всегда интересно, не чувствуют ли этого же и другие. Иначе чем можно объяснить, что человек, имеющий в жизни все... Она замолчала, словно подбирая правильные слова. «Машина, мерно раскачиваясь, с гулом пожирала километры белого от солнца шоссе», убегающего вдаль через выжженную, уже по-осеннему, бурую, травянистую равнину. — Почему так качает Джерри? — спросила Беатрис. Жерар ответил непонимающим взглядом. — А это, — сообразил он, оторвавшись от своих мыслей, — не знаю, амортизаторы слабоваты. — Качает, как в лодке Джерри. — У вас есть дети? — Нет. — А где сейчас ваша жена? — В Европе? «Она тоже француженка?» «Нет, аргентинка. Сейчас она в Бразилии. Поехала навестить подругу». «Ага. А сколько ей лет, Джерри? Этот снимок, что в ее комнате, он сделан давно?» «Недавно. Она старше вас на два года». «Вы очень ее любите?» «Конечно. Я хочу сказать, любите именно как друга, не правда ли?» продолжала допытываться Беатрис. «Как друга». Терпеливо согласился Жерар. «Потому что иногда можно любить за внешность. Тогда это не то. Это, пожалуй, не любовь. Господи, как трудно устроена жизнь!» «Хватит вам, философ в юбочке!» усмехнулся Жерар. «Не опережайте своего возраста. Это вредно во всех отношениях. Я никакой не философ. Наоборот, я ничего не понимаю. Но я не могу жить вслепую, поймите». — Согласен, Трис. — Жить с открытыми глазами куда интереснее. Вопрос только что безопаснее. Помолчав, Беатрис спросила нерешительно. — Скажите, Джерри, вы католик? — Нет. — Протестант? — Хотя не похоже. — Послушайте, чтобы вам не пришлось перечислять все вероисповедания и религии, их слишком много, я вам скажу сразу, что я атеист просто-напросто атеист. Вы-то, конечно, принадлежите к святой апостольской римско-католической церкви. Джерри, это не тема для иронии, — укоризненно взглянула на него Беатрис. Да, я принадлежу к римской церкви. Не знаю, мне кажется, она вздохнула и снова поправила разлетающиеся от ветра волосы. Что вам кажется, — спросил Жерар, — тщетно подождав конца неоконченной фразы. — Не знаю, — повторила она, покачав головой, — атеистам трудно прожить, я так думаю. — Вот как? — язвительно спросил Жерар. — Вы так думаете? — А я думаю, что куда труднее верить в Бога всемилостивого и всемогущего сегодня, — Во второй половине XX века, после Хиросимы и нацистских бухенвальдов. Что это бухенвальды? А это был в Германии такой лагерь, один из многих. И был еще Дахао, где медики из СС занимались вивисекцией над заключенными. Знаете, Трис, почему вы еще остаетесь верующей? Да просто потому, что вам... Он высунул руку в окно и сердито выколотил трубку аборт, Потому что вам, к счастью, не пришлось побывать в Европе во время последней войны. Вы любите путешествовать. Так вот, когда получите возможность, поезжайте во Францию, в департамент Верхней Вьенны. Там, недалеко от Лиможа, есть местечко арадур сюрглан 10 июня 1944 года. Немцы согнали в Орадурскую церковь 700 человек-жителей городка, из них три четверти женщин и детей, и сожгли заживо. Развалины этой церкви существуют до сих пор. Когда вы там будете, Трис, можете присесть на кучку обгорелого щебня, смешанного с человеческим пеплом, и поразмышлять о Божьем милосердии. «Трудно прожить атеистам!» — фыркнул Жерар. Вы, мадемуазель, поживите сначала с мое и повидайте то, что пришлось повидать мне, а потом посмотрим, что останется от вашей веры. — Я не знаю, Джерри, — заговорила Беатрис вздрагивающим голосом. Вы, — Вы говорите такие вещи. Я вообще не должна была бы вас слушать. Но Бог не может принуждать людей быть хорошими, вернее, не хочет, понимаете? «Человеку дана свобода выбора между добром и злом». «Вот как?» — насмешливо воскликнул Жерар. «В самом деле, какой великолепный принцип! Бросьте, Трис, попытка оправдать зло принципом свободного выбора это, знаете ли, годится только для схоластических споров. При первом столкновении с обычной логикой от этого принципа ничего не остается». Принято говорить, что все мы дети Бога, не так ли? Так вот, когда вы, Трис, выйдете замуж и нарожаете детей, воспитывайте их согласно принципу свободного выбора между добром и злом. Пусть делают, что хотят, а вы будете смотреть со стороны и спокойно записывать их дурные и хорошие поступки. — Джерри, я вас очень прошу! — почти со слезами крикнула Беатрис. — Да, Джерри не нужно. Есть вещи, о которых нельзя думать, понимаете? Нужно или верить, или не верить. Но, как вы не понимаете, к вере нельзя подходить так, как вы подходите. Это совершенно разные вещи, Джерри. Причем тут обычная логика. Это ведь совершенно в разных планах. Мне страшно вас слушать. Я понимаю, откуда у вас это разочарование. Поймите, Джерри, ведь нельзя жить с пустой душой. Человек с пустой душой может оставаться нормальным только при исключительно счастливом стечении обстоятельств. А если вдруг случится какое-нибудь несчастье, и в душе нет ничего, абсолютно ничего, что могло бы как-то утешить? Я теперь понимаю, почему... «Ничего вы не понимаете!» — закричал Жерар. На кой дьявол мне теперь какие-то утешения? Что вы понимаете в моей душе? Оставьте ее в покое и изощряйте свою догадливость на ком-нибудь другом».